Красное зарево над Мордором угасло. Спустились сумерки. С востока наползал не то дым, не то пар. Фродо и Сэм перекусили и теперь отдыхали, а горлом не находил себе места. Он ползал вокруг, обнюхивая кусты, бормотал без конца, а потом вдруг исчез. Опять промышляет, зевнул Сэм и провалился в сон. Он снова был дома, в саду и что-то рассказывал. Вот только тяжелый мешок за спиной мешал по заросло-то все как!» — подумал он, заметив терновник и папоротнику ограды. «Работенки, будет здорово, сколько! А я так устал!» И тут он вспомнил, что ищет. «Трубка!» — и открыл глаза. «Вот дурень!» — выругал он себя. «Так она ж в мешке!» Вдруг до него дошло, что табака все равно нет, а до дома сотни миль. Тогда он сел, окончательно проснувшись. «Уже темно!» Зачем Фродо позволил ему спать до вечера? «Который час?» спросил он. «Около полудня», — ответил Фродо. «Ты спал всего часа три. Просто становится все темнее и темнее. Гроза, что ли, собирается?» — тревожно спросил Сэм. «Вот уж ни к чему сейчас». Он прислушался. «Что это? Гром или барабаны?» «Не знаю», — ответил Фродо. «Я давно уже это слышу. Только не мог понять, под землей или в воздухе». «А где Горлум? Не вернулся еще?» «Нет, не видать, а не слыхать». «Вот уж от этой потери я бы не заплакал. Толку от него все равно мало, а без него куда спокойнее». «Ты несправедлив к нему», — укорил Сэм Роду. «Вспомни о болотах. Я надеюсь, что с ним ничего не случилось». «А я надеюсь, что он не сыграет с нами какую-нибудь шутку. А если он попадет в лапы...» Сэм прикусил язык. «Словом, в другие лапы? Попомните мое слово, у нас будут неприятности». В этот момент снова раздался грохот, теперь громче и ближе прежнего, земля под ногами задрожала. — Неприятности у нас и так уже есть, — испуганно проговорил Фродо. — Чем дальше, тем больше. Боюсь, наш путь подходит к концу. — Может быть, — ответил Сэм, — но пока живешь, надеешься, как говорил мой старик, и хочешь кушать. — Может быть, съедите еще кусочек, а потом вздремнете? Они не знали, сколько времени прошло в этом тусклом, бесформенном сумраке. Сэм решил, что полдень уже миновал, но сколько не выглядывалось под ветвей, видел только блеклый, лишенный теней мир, медленно погружавшийся в бесцветный мрак. Фродо дремал неспокойно, ворочался, что-то бормотал во сне. Пару раз Сэму почудилось, что он зовет Гэндальфа. Время словно остановилось. Вдруг позади раздалось громкое шипение — Он обернулся и увидел Горлума. Тот стоял на четвереньках, и глаза его полыхали фосфорическим светом. — Проснитесь, проснитесь, шапелон! Не терять времени, уходить, уходить сейчас же! Он был очень испуган. — Что за спешка? — нахмурился Сэм. — Еще рано. Время-то к обеду в тех приличных краях, где бывает обед. — Чушь! Шипел горлом. До «Да приличных мест далеко. Время мчится, да, бежит быстро, нельзя его терять. Вставай, хозяин, вставай! Он потянулся к Фроду. Вырванный из сна хоббит внезапно сел и схватил горлома за руку. Горлом вырвался и отскочил подальше. Не надо хватать, шипел он. Надо спешить! Время уходит. От него ничего нельзя было добиться. Где он был, в чем причина спешки, так и не выяснилось. Сэм был очень недоволен, но Фродо лишь вздохнул, увязывая котомку. С большими предосторожностями горлом повел их вниз по склону, стараясь держаться укрытий и перебегая открытые места на четвереньках. Но света было так мало, что вряд ли кто-нибудь мог увидеть хоббитов, закутанных в эльфийские плащи, а ходили они всегда бесшумно.